Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева вседержителя. Ибо какая ему забота, до да дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и гордит? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный.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 Беззаконные. Разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицо путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают к гробам и на его могиле ставят стражу. Сладкие для Него глыбы долины, И за Ним идет толпа людей, А идущим пред Ним нет числа. Как же вы хотите утешить Меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь.